Глава 11 Ситуация становилась смешной, но оттого не менее опасной. «Братуха, ты чё такой грустный?» – завопил нетрезвым голосом с тылой. сосал невкусный», – вторил ему Габриэль. Компания дружно заржала, а когда они закончили, я медленно произнес: «Знаешь, дружище, я тут совсем недавно, но понял одну простую истину». «И какую?» – поддался вперед Габриэль. Люди в делятся на две основные категории. «Это на какие?» – с готовностью спросил он. «На уродливых недоквазов и нормальных пацанов?» «Нет. На тех, кто хочет в одиночестве степенно выпить, и тех, кто тявкает, как брехливая сучка, и мешает первым». Преувеличенно спокойно ответил я, делая глоток из стакана. «Мешаете вы, Габриэль?» «А ты че борзый такой?» – процедил шпунт. «Пожали на улицу, выскочим». Без дураков пообщаемся. Без дураков никак не выйдет. Вы уже пришли. Здесь общайся. Не договорил. Так как разговоры мне надоели, было совершенно ясно. Эти трое чувствуют за собой силу и напрашиваются на драку, но по какой-то причине не могут напасть на меня первыми. Им необходимо, чтобы потасовку начал я. Вообще бояться уличной драки – это нормально, потому что неизбежно наступят последствия либо для здоровья, либо юридические. Как говорят, один ляжет, другой сядет. Только психи не боятся никого и ничего, и то в момент обострения своего недуга. Возможно, в той прошлой жизни Илья Казанский не стал бы усугублять конфликт и поискал бы мирное решение. Но Илья Казанский остался в своем родном мире. А я тут. И я больше не он. Я – Орк. То, что потерпела метаморфозу не только моя физиология, но и, по всей видимости, личность, понял, когда внутри закипела черная ярость. Мне было недостаточно просто дать по морде этим троим. Все мое существо желало их сокрушить, растоптать, уничтожить. Я попал в этот злобный мир не по своей воле и превратился в чудовище тоже не от великого желания. Еще и алкоголь почти не взял, а выпит уже почти половину бутылки градусного рома. Раздражение готово было освободиться мощным взрывом, и я не стал его сдерживать. В руках у меня были стакан и бутылка. У моих противников по пистолету. И шутить они со мной закончили. Мое новое зрение отметило, что легким плавным движением шпунт расстегнул застежку клапана кобуры. Резким движением руки я выплюснул ром в глаза Габриэля. Бутылку разбил боковым ударом о голову Стылова. Сосуд из темного стекла разлетелся мелкой крошкой, оставляя в моем кулаке жалкий осколок. В общем-то это все, что я успел сделать. Шпунт с ненормальной скоростью отпрыгнул и выхватил оружие. Не успел я обрадоваться, что вырубил Стылого и нейтрализовал на время Габриэля. Пистолет шпунта взял меня на прицел. Оставалось только укрыться за орущим и трущим глаза разговорчивым спортивным парнем, назвавшимся странным именем Габриэль. Треснуло три пистолетных выстрела. Тело Габриэля дернулось в моих руках несколько раз и обмякло. «Серьезно? Этот утырок завалил своего кореша? Вот это да!» Выглянул из-за тела. Увидел, что Бородатый вскочил со своего места и во все глаза смотрит на происходящее в баре, словно боится упустить какие-то детали. Шпон с пистолетом начал поворачиваться в его сторону. В лоб Бородатого прорезали поперечные морщины. Глаза округлились, а рука дернулась к поясу. Но, увы, он так же, как и я, пришел выпить в бар без нагана. Кто ж знал? Стаб вроде приличный. Вон сколько законов написали. В каждую гостиницу оружейных шкафов наставили. «Беги!» — рявкнул я. Не хватало, чтобы этот отморозок завалил еще случайного свидетеля. Мужик словно оттаял после окрика и бросился на утек. Но перед самым выходом его ботинки проскользили, и он растянулся на полу. Пистолет проследил за бородатым рейдером. «Нет, так дело не пойдет». Со всей силой швырнул все еще зажатый в правой руке осколок бутылки с горлышком стрелка. «Попал! В голову попал!» Шпунт покачнулся. Грохнули два выстрела, но пули попали не в рейдера, а выбили щепки из досок пола рядом. Бородатый не стал дожидаться третьего выстрела и буквально вывалился из усталого наружу. Я тоже не дал шансов этому стрелку, а бросился на него. Прямо так, как был, в обнимку с мертвым телом. Сбил шпунта с ног и навалился сверху. Левой рукой ухватил его за запястье правой и прижал к полу. Правой схватил этого гада за горло и сдавил. Противник попытался меня несколько раз ударить левой рукой, но позиция больно у него неудобная была. Атаки получились смазанными и медленными. Но все достигли цели. Однако оказалось, что боль от ударов я не ощущаю. Противник был аномально силен. Левая рука с пистолетом начала нехорошо выворачиваться из захвата. Того и гляди, наведет оружие на меня. Тогда решился ударить его лбом в переносицу. Раз, другой, третий. Рука ослабла. Пистолет из нее с металлическим стуком вывалился. Противник поплыл, но было уже не остановиться. Гнев, долгое время копившийся во мне, наконец нашел цель. Сзади послышался шум, обернулся. Оказалось, это стылый и пришел в себя и пытался вернуть себе вертикальное положение. Не хватало, чтобы этот засранец наделал во мне дырок. Я бросил обмякшего противника и подскочил к все еще оглушенному стылому, вырвав из его руки пистолет, Отшвырнул его в сторону и приподнял противника за грудки левой рукой, краем сознания отметив, что силы мои значительно возросли. Он еще пытался вяло сопротивляться, когда я обрушил на него град частых, сильных и болезненных, но совсем не техничных ударов. Казалось, я готов был рвать этих придурков голыми руками, но сознание быстро возвращалось, затуманенный гневом разум. Понял, что противник болтается в моей руке, словно тряпка. Отбросил его от себя, И стоя посреди зала пустого, усталого, понял, что не знаю, как действовать дальше. Если опираться на опыт прошлой жизни, нужно вызывать жандармерию и карету скорой помощи. Вот только мобильного телефона у меня нет. Номер я не знаю. Раздался голос за спиной. «Вот это ни хрена себе!» Обернулся. Встретился взглядами со смаком. Бармен уже доставал трубу. «Орк!» Ухмыльнулся он. «Я, блин, тебя на 15 минут оставил!» «Извини, по-другому не получилось», – извинился я. «Сидел, никого не трогал». «Я вызываю знахаря и законника», – предупредил он. «Проблем не будет. Это какие-то совсем уж печальные неудачники. Этот стелый, а этот шпунт. Три месяца еще в зимнем не живут, а гонора на семерых». «Надо третьему помочь», – неуверенно спросил я. «Перевязать, что ли, или еще чего?» Смак дернул плечом. «Ветесь тоже таким был» ответил бармен. «Правильным. Но ты бы попроще себя вел. Правильные да лучшие в стиксе первыми уходят». Он подошел к раненому и без церемона воткнул ему в область сердца, неизвестно откуда взявшийся шприц-тюбик. «Лайтспек», пояснил смак, заметив мой вопросительный взгляд. «Всегда собой ношу». После этого бармен перемотал грудь раненого полотенцами, без особой осторожности и брезгливости. «С надобья кого угодно на ноги поставит, если он еще не сплел лапти». Закончив с перевязкой, он прошел за стойку и вызвал всех, кого нужно. «Присаживайся», – он кивнул на один из стульев. «Тут законника подождем». Я послушно опустился на стул. «Ты завалил этого?» – спросил смак, налив мне ром в стакан. «Нет», – ответил я, прокидывая в себя янтарную жидкость залпом. «Они подошли и докопались. Потом один схватил за кобуру, я и вломил». Бармен внезапно заразительно заржал во весь голос. «Нормально так, вломил!» Сквозь слезы пояснил он приступ веселья. «Возвращаюсь в бар, а тут три трупа, у одного торчит за лу...» «Что здесь происходит?» Власно рявкнули от входа. В усталом рейдере появилось новое действующее лицо. Это был мужчина невысокого роста в длинном пальто и широкополой ковбойской шляпе, бросавшей на его лицо тень.